Рулет из лаваша с куриным фаршем и яйцами. Два тонких лаваша, полкилограмма куриного фарша, 3 яйца, 150 граммов любого твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 50 граммов сметаны, 100 миллилитров растительного масла, 2 столовых ложки майонеза, полпучка зелени петрушки и полпучка зелени укропа, соль и перец. Черный молотый по вкусу. Яйца отварить, очистить. Яйца и сыр натереть на мелкой терке, перемешать. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке, Зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить, измельчить. Фарш посолить, поперчить и обжарить на растительном масле. Добавить чеснок и зелень, перемешать. Каждый лист лаваша разрезать на две равные части. Лаваш смазать майонезом. Выложить начинку из фарша. Посыпать смесью яиц и сыра. Свернуть рулетом. Сверху смазать сметаной и выложить на противень, смазанный растительным маслом. Выпекать рулеты в духовке до готовности при температуре 180 градусов Цельсия.